72. -е. Матерь Агни-Йоги Разве мы когда-нибудь кому-нибудь говорили, что путь легок? И теперь видите сами, насколько он труден. И чем дальше, тем труднее становится он, потому так мало доходящих. Потому только несломимая стойкость побеждает и позволяет выдержать до конца. Не оставлен и не покинут никто, но некоторую часть пути надо пройти самостоятельно. как бы одному, как бы без поддержки и помощи. Как же иначе непоколебимо утвердиться в свете, как не пройдя через всё?